Дмитрий Наркисович Мамин Сибиряк Легенды Лебедь Хантыгая Глава 1 Примечание автора Хаким Ученый. учитель Где Хаким байсугды Где лебедь Хантыгая спрашивал Бурунхан своих придворных от чего мои глаза не видят славы и гордость моего государства где он слеза радости улыбка утешения свет совести где хаким Бай Сугды, левит хантыгая мурзы беки шейхи тайши и князьки присутствовавшие в палатке бурунхана опустили головы и не смели взглянуть на своего повелителя Точно они все чувствовали себя виноватыми. В сущности они просто боялись огорчить бурунхана печальным известием и вызвать его неудовольствие. От чего вы все молчите? спрашивал бурунхан грозно сдвигая седые брови. Отчего никто из вас не хочет сказать правды? Впрочем, это смешно. Требовать правды от людей, которые хотят заменить мне и мои глаза, и мои уши, и мои руки, чтобы лучше пользоваться моей слепотой, глухотой и бездеятельностью. Один Хаким Бай Сугды говорил мне правду, а я не вижу его. Еще ниже наклонились старые и молодые головы Мурс, Беков, Тайшей и Князьков, и опять никто не посмел проронить ни одного слова. Тогда смело выступила вперед красавица Джет, любимая дочь Бурунхана, и, преклонив одно колено, сказала, «Отец мой, прости мне мою смелость, что я решилась сказать тебе то, о чем молчат другие». Седые ханские брови распрямились, морщины на ханском лбу исчезли, грозные ханские глаза глянули весело. Разве найдется такой человек, который может рассердиться на красавицу Джет? — Говори, Джет, моя Газель. — Отец, Хаким Бай Сугды уже давно совсем изменился, так что ты его не узнаешь. Он больше уже не складывает своих чудных песен, которые распевает весь Хантыгай. — Да. Хаким Бай Сугды заперся в своей палатке и никуда не выходит. Вот уже полгода как он заскучал, а его жены проплакали свои глаза кто -то попортил солнце хантыгая и оно скрылось за тучу хан опять нахмурился и велел привести хакима байсугды а красавица джет поместилась за шелковой занавеской когда старый хаким с длинной седой бородой вошел в палатку девушка тихо заиграла на золотой арххи и запела самую лучшую песню которую только когда-нибудь сложил байсугды Алой розой смех твой заперт, соловьиной песни трепет на груди твоей таится. Никто в целом хантыгая не умел петь лучше джет, и все лица повеселели, а Бурунхан посмотрел на Хакима с улыбкой. Улыбнулись и мурзы, и беки, и шейхи, и тайши, и князьки, как живое зеркало Бурунхана. Один Хаким-бай-сугды стоял перед Ханом, опустив глаза, и на седых ресницах у него повисли слезы хаким бай сугды лебедь хантыгая что сделалось с тобой спросил бурунхан никто тебя не видит может быть у тебя есть какое нибудь горе может быть износилось твое платье может быть твои стада постигло несчастье может быть наконец ты недоволен мной поднял голову хакем бай и сказал всем я доволен бурунхан и все у меня есть Даже больше, чем нужно одному человеку. Я, как пылинка в солнечном луче, купаюсь в твоей милости. Может быть, похолодело твое сердце, Хаким Бай Сугды, и нужна новая пара газель глаз, чтобы воскресить в нем молодую радость? О, Вурунхан, у меня семь жен, семь красавиц, и мне достаточно молодых радостей. С горькой усмешкой ответил седой Хаким. Что же тебе нужно, байсугды Проси все, и я все сделаю для тебя. Ты выше меня, потому что я сейчас хан, завтра меня съедят черви, а ты умрешь, после тебя останутся живые чудные песни. Ханов много, а Хаким байсугды Сугды один. Бурунхан, у меня есть к тебе просьба. Пусть красавица Джет не поет больше моих песен. И пусть другие девушки их позабудут. Когда птица поет беззаботно, сидя на ветке, она не предчувствует близкой беды, не видит беды, не видит коршуна, который ее схватит. Моя зима пришла, а мой коршун уже летает над моей головой, и я чувствую, как веют его крылья. Неужели ты, мудрейший из людей, испугался смерти? Нет, хан, не смерти я боюсь от того, зачем я жил так долго. Мое сладкое безумство пело песни, а ненасытное сердце искало новых радостей. Но теперь нет больше песен. Давно углубился я в ученые книги, в это море мудрости, и чем дальше углубляюсь в них, тем сильнее чувствую, сколько зла я наделал своими песнями. Я обманывал их сладким голосом и молодых и старых людей. Я сулил им никогда не существовавшие радости, Я усыплял душу запахом роз, а вся наша жизнь — только колеблющаяся тень, промелькнувшей в воздухе птицы. Горе, несчастье, нужды и болезни целые моря, а я утешал из себя и других одной каплей сладкой отравы. Мои песни теперь нагоняют на меня тоску, Брунхан. Чем больше я читаю мудрые книги, тем сильнее вижу собственное безумство отпусти меня хан я пойду в другие государства и найду великих подвижников которые целую жизнь провели в созерцаниях и размышлениях у них истина жизни которой я хочу поучиться вот моя вторая просьба задумался бурунхан жаль ему стало певца байсугды славу и гордость хантыгая что же останется когда улетит этот лебедь Но Хаким Бай Сугды так сильно изменился, и путешествие будет для него хорошим лекарством. «Хорошо, Хаким Бай Сугды, пусть будет по-твоему», — согласился Бурунхан. «Иди куда хочешь, но только возвращайся. А пока ты путешествуешь, в хантыгае не будут петь твоих песен. Иди, отыщи истину и принеси ее нам».